Национализация земли по декрету, требовавшему немедленной ликвидации помещичьего землевладения, осложнялась дополнительным приказом директории, обещавшим по окончании войны наделы и денежное пособие лицам, принимающим активное участие в борьбе в рядах армии. Только после удовлетворения этой потребности остальная земля должна была перейти в общий Национальный фонд. В этих видах казакам, солдатам, полковое начальство выдавало особые подсвечения на право пользования наделом. После опыта Центральной Рады национальный подъем, как возбудитель к борьбе, был оставлен за полной непригодностью. Земля и капиталы буржуев были тем новым стимулом, которым народ привлекался в армию, но деревня решала вопрос самостоятельно, без власти, а власть не решалась покончить с буржуазией. В своих демагогических декретах директория обрушивалась неизменно с угрозами на буржуазию, устранила ее от управления, широко практиковала аресты, систему заложников и конфискации, накладывала руку на сейфы, золота драгоценности, вырабатывала нормы обложения контрибуций, вводила даже суррогат, чизвычайки в виде Верховной Следственной Комиссии, под началом отличавшегося своей жестокостью Ковенко. Приступили к разработке законов о принятии безработных на иждивение казны, о вселении рабочих в буржуазные квартиры, о национализации сахарных заводов и так далее, и так далее. Словом, директория повторяла почти всю большевистскую программу, остановившись только перед прямым террором, который не декретировался свыше, но возникал стихийно в практике разнузданных войск и народных низов направляясь по преимуществу против панов и жидов. Еврейские погромы в краткий период директории были наиболее кровавы и жестоки. Другое отличие от советского большевизма заключалось в социальной базе украинского движения. На Конгрессе украинских социал-демократов Виниченко заявил, что если в советской России диктатура рабочих, то на Украине должна быть установлена диктатура крестьянства, которую необходимо пролетаризировать, превратить из мелкобуржуазного в трудовое. Это, Де, вызывается не только соотношением сил, но и настроением галицийских сечевиков-коновальца. Единственно надежного войска – которая не помирится с рабочей диктатурой. Коновалец был действительно хозяином положения в Киеве. И засилья галичан в армии и правительстве создавало картину настоящей оккупации ими Украины. Галицийские сечевики были достаточно дисциплинированы и обучены. Слушались своих начальников, невзирая на крайне разношерстный их состав. Там были, кроме русских галичан, румыны, венгры, немцы, разноязычный конгломерат бывшей австрийской армии. Дрались исправно и с презрением относились к разнузданным толпам наднепрянцев. Но своим неистовым украинством, грубостью, Реквизициями и грабежами они вызывали крайнее озлобление не только в великорусском, но и в малорусском населении, которое обзывало сечевиков немцами. Украинизация, начавшаяся с вывесок в формах исключительно грубых и пошлых, захватывала школу, церковь, печать и вызывала новую чистку служилого элемента во всех сохранившихся еще государственных учреждениях. Борьба с украинством была объявлена приказом Петлюры государственным преступлением, подлежащим ведению полевых судов, причем под понятие его подводилась всякая критика действий директории и поставленной ею власти. Приказ грозил ответственностью по законам военного времени и поручал наблюдение за исполнением его всем чиновникам республики, вменяя им в обязанность направлять виновных в ближайшие войсковые части или к коменданту.